Фермерством, ламе сильный, он будет работать много производительнее, чем, например, трактор, а при наличии рук он станет прекрасным сельскохозяйственным рабочим. А что? Это мысль? А верно, именно этим и стоит заняться. Жаль только, что он ничего не смыслит в сельском хозяйстве. В мыслях он унесся далеко в будущее. Он представил тихую мирную жизнь вдвоем с Ламексом где-нибудь в отдаленном уголке планеты, как они выращивают богатый урожай пшеницы, убирают сено в стога, собирают овощи и незаметно для себя он уснул. Разбудил его какой-то невероятный грохот, и еще не совсем проснувшись, он уловил, что звук этот многократно повторяется. Он открыл глаза, огляделся, Ламекс неподвижно лежал рядом. Одна из его рук пролетела над головой, затем раздался какой-то свист и грохот, от которого он и проснулся. Потом он увидел, что... Маленькая осинка неподалеку от них рухнула на груду деревьев, уже сваленных раньше. Джон Томас вскочил на ноги. «Эй, парень, перестань!» Ламекс повернул к нему голову. «В чем дело, Джонни?» — обиженно пропищал он. Рядом с ним лежала большая куча камней, и он снова тянулся к одному из них. Не нужно бросать камни в деревья. Но, Джонни, ты сам часто это делаешь. Да, но я не ломаю деревья. Если бы даже еще ради пропитания, но ломать просто так. Я их съем. Я как раз собирался подкрепиться. — Ладно, — согласился Джон Томас и огляделся. Сумерки уже сгущались. И они спокойно могли тронуться в путь. «Пойди приготовь эти деревья для ужина». Хотя... Постой-ка минутку. Он посмотрел на руки Ламекса. Они приобрели тот же цвет, что и остальное тело, и покрылись той же броней. Но самое поразительное, они стали вдвое толще, почти как ноги мальчика. Джон Томас легко оторвал висевшее вокруг них лохмотье сухой кожи. — Порядок, теперь можно ужинать. Ламекс быстро справился с грудой деревьев и с нетерпением ожидал, пока Джон Томас покончит со своим ужином и отдаст ему на десерт пустую консервную банку. К этому времени совсем стемнело, И два друга продолжали путь. Они выбрались на дорогу. Вторая ночь была не так богата событиями, как первая. По мере того, как они поднимались, становилось все холоднее. В конце концов Джонни включил обогреватель спального мешка и подсоединил его к своему костюму. Вскоре приятное тепло разлилось по всему телу И мальчик начал подремывать. — Ламми, — обратился он к своему товарищу, — если я засну, разбуди меня на рассвете. — Хорошо, Джонни. Чтобы не заснуть, Ламекс зафиксировал этот приказ в своем втором мозгу. Холода он не чувствовал, поскольку... Терморегуляция его тела была более совершенной и даже более эффективной, чем обогреватель спального мешка. Джон Томас уснул. Он несколько раз просыпался, а затем засыпал снова. Его разбудил Ламекс, когда первые еще робкие вершины солнца осветили мрачные вершины гор, вздымавшиеся на горизонте. Джонни привстал... И внимательно начал осматривать местность, прикидывая, где бы укрыться. Сегодня им не везло. Дорога велась над глубоким обрывом, и по мере того, как они продвигались вперед, становилось все светлее и светлее. И спустя некоторое время Джон Томас увидел вдалеке на небосводе небольшую темную точку. Он еще надеялся, что это только орел. Но точка приближалась, увеличивалась в размерах, и вскоре можно было разглядеть, что это человек на ранцевом вертолете. — Ламекс, остановись, прислонись к скале и постарайся слиться с нею. — Слиться с нею, Джонни? — Ну, не поясничай, делай, как тебе говорят. Ламекс прекратил спорить и прижался к скале. Джон Томас соскользнул вниз и спрятался за головой Ламекса, стараясь сделаться как можно незаметнее. Он надеялся, что этот человек их не заметит и пролетит мимо. Однако он не пролетел, а спустился знакомым рискованным маневром. Джонни с облегчением вздохнул. «Бетти Соренсен...» виртуозно опустилась на место, где он только что сидел. Она приветливо взмахнула рукой и прокричала «Привет, Ламми!». Только после этого она повернулась к Джонни, уперлась руками в бока и сказала, едва скрывая улыбку «Ну и гады вы оба!» «Убежали и даже записки не оставили!» «Я хотел написать, но как-то не получилось. Мне очень жаль!» Наконец она улыбнулась и сказала уже мягче. «Ничего, ничего. Это лучшее, что ты мог предпринять. Я сейчас о тебе высокого мнения. Ты хотя бы попытался. А то я уж было подумала, что ты сам как Ламекс, и тобой может понукать кто угодно». Джон Томас решил, что возражать не стоит. Он очень обрадовался встрече с девушкой, и слова эти ничуть его не задели. — Да, но как ты нас отыскала? Ну, — Но это было не так уж трудно. Вы скрываетесь два дня и все еще находитесь в радиусе короткого полета от города. Неужели ты надеешься, что вас здесь не обнаружат? — Все правильно. И все же, как ты догадалась, где нас искать? — она пожала плечами. — Я прикинула, что сделал бы на твоем месте Осеп. Вот поэтому я вылетела пораньше и летела над дорогой, пока не наткнулась на вас. Если ты не хочешь, чтобы следующими оказались представители закона, нужно побыстрее двигать и постараться надежно укрыться где-нибудь. Лами, старина, пошевеливайся!» Она протянула мальчику руку и помогла ему вскарабкаться на спину животного. Они двинулись дальше. «Я все время пытаюсь куда-нибудь свернуть, но никак не найду удобного места», — пояснил Джон Томас. «Понятно. За следующим поворотом водопад Адама и Евы. Мы можем свернуть там». «Так вот где мы!»